Новый раздел книги называется «Автомобили и водители». Дама в довольно помятом виде, с рулевым колесом от автомобиля в руках, возвращается домой. Муж сразу понял, дело неладно, разбила машину. Супруга в и н о в а т о кивает головой, супруг начинает ее поносить ругать самого себя за опрометчивое решение пользоваться машиной. Желая его как-то успокоить, супруга перебивает и хотя бы поинтересовался, что произошло с тем, с кем я столкнулась. А что с тем автомобилем? Это был не автомобиль, а корабль. Он затонул. На перекрестке на желтый свет столкнулись «КамАЗ» и «Москвич». Инспектор ГАИ спрашивает водителя «Москвича», что вы думали, когда ехали на желтый свет? Думал, что проскочу. А я думал, говорит водитель «КамАЗа», что хрен ты у меня проскочишь. Водитель пришел в себя после аварии и спрашивает «Где я?». Медсестра отвечает «Вы в 25-й. палате или камере?». «Это звонят из мастерской по ремонту автомобилей. Ваша жена приехала, чтобы отремонтировать машину, но мы не знаем, кто будет платить». «Все понятно. За ремонт автомобиля заплачу я. Это хорошо, но нас больше интересует, кто будет платить за ремонт мастерской». Анри и Пьер мчатся в автомобиле, боясь опоздать на празднование юбилея отца. Подъезжают к железнодорожному переезду. «Ты смотри направо, я налево», — говорит Анри. Через секунду раздается дикий грохот. Когда братья выбираются из-под обломков, Пьер говорит... — Надо было все-таки, чтобы кто-нибудь смотрел еще и вперед, тогда бы мы заметили, что шлагбаум закрыт. Муж разрешил жене прокатиться за рулем легковой машины. Когда прошло несколько часов, он начал беспокоиться за ее судьбу и вышел на дорогу. — Послушайте, — спросил он проходящего мимо знакомого, — вы не видели мою жену? — Видел, видел, — ответил знакомый. — Вон там, на лесной опушке, она собирает какой-то металлолом. В толпе у храма однажды раздался громкий крик «Братья, снова могу ходить, я снова хожу!» Кричащего о к р у ж и л толпа «Скажи, брат, как произошло это чудо? У меня украли машину!» Вечером муж нервно р а с с к а з ы в а е т перед домом, тревожусь о своей жене, рассказывает он соседу. «А что с ней? С ней мой автомобиль!» Полицейский остановил машину и указал на превышение скорости. «Я вынужден вас оштрафовать», — заявил он. Но я шел со скоростью всего 60 километров, — начал оправдываться водитель. — Нет, у вас была скорость 90 километров. Но я утверждаю, — заупрямился водитель, — что не превышал разрешенной скорости. В этот момент дверца двери машины открылась, и жена водителя заметила, когда мой муж пьян, спорить с ним бесполезно. Беседуют две подруги. Вчера я видела, как трубочист попал под грузовик. Надо же, уже по крышам стали ездить. Вывеска на двери авторемонтной мастерской. Проверка тормозов стоит 3 доллара, похороны — 300 долларов. Подумай взвесь. Дорожно-транспортное происшествие на Кавказской дороге. Автоинспектор медленно составляет протокол. Один из пострадавших, которому оторвало палец, кричит. «Немедленно вызывайте скорую помощь, мне плохо!» Тот говорит. «Ну что орешь, дорогой? Погляди. Человек совсем мертвый, а молчит». з а д я с ь в первый раз за руль машины, жена говорит мужу, все хорошо, кроме зеркальца. Почему? Оно установлено неправильно. Я вижу в нем не себя, а какие-то машины, которые едут сзади. с е н ь о р объясните, каким образом вы сбили этого пешехода? Я не сбивал его. Я остановился перед ним, чтобы дать ему пройти, а он упал в обморок. На станции техобслуживания. Ну, в каком состоянии мой автомобиль? Пепельница и подголовник в полном порядке. Один пил и умер, другой не пил, тоже умер, но они умерли не одновременно. Тот, который не пил, умер раньше, ибо он попал под автомобиль за р у л е м